Глава 1. Кира Новикова собиралась на работу, и душа её пела от счастья. Кира до сих пор не могла поверить в свою удачу. Закончив местный пед, до недавнего времени она работала рядовым учителем информатики, сеять разумное, доброе, вечное, как оказалось, не так просто, как казалось. Труд сеятеля на Руси никогда не был лёгким. В временам ей чудилось, что крепостное право в России отменили только на бумаге. Говорят, в конце XIX века профессия учителя была одной из самых уважаемых. Жаль, что она живёт не в конце XIX века. С другой стороны, в те времена информатику в школах не преподавали. Так что выходит, ей тогда ничего не светило. К концу пятого года работы в школе Кира уже не знала, что её раздражает больше: бесконечные бумажки, пустота в глазах учеников, претензии родителей или сальные шуточки завуча по воспитательной работе. И его потные руки, мягкие и пухлые, как у барышни, знаки внимания со стороны противного старикана были омерзительны. Нет, она не была сказочной красавицей, обычная девушка, Ей просто не повезло. Кира была единственной молодой учительницей в школе, и увы, никто из многочисленного бабьего трудового коллектива не торопился уходить, чтобы освободить место молодёжи. Жить-то все хотят, а на пенсию разве проживёшь? Новикова старалась быть незаметнее. Носила бесформенную офисную одежду ниже колен, избегала косметики, Забыла, что такое дорогие парикмахерские, но потные руки Палываныча тянулись к ней, будто там мёдом намазано было. Может, он был извращенцем, и ему нравились погуливые бледные моли, а может, даже в таком не презентабельном виде Кира выделялась на общем фоне бабок и бабищ. В конце учебного года Кира приняла решение: куда угодно, только из этой школы подальше. начала активно мониторить хэт-хунтер. И вот такое везение. Она не просто не училка больше. Она писатель. Технически, правда. Но это такие мелочи. Когда Кира подавала резюме, она ни на что не надеялась. Правда, к собеседованию постаралась подготовиться, как могла. Увы, с официальной одеждой оказалось не очень. За пять лет ничего приличного, спасибо Палу Ивановичу, не появилась. Претендентка на должность технического писателя выбрала лучшее из бесформенного. Уложила феном волосы. Первое, что она сделает, когда получит новую работу эту или другую, но новую, заплатит самому дорогому стилисту в городе за хорошую стрижку. Подкрасилась. Оказалось, что стрелки без опыта выходят кривыми. поэтому макияж получился а-ля натурель. Перекрестилась и пошла. Собеседование проводил очень интеллигентный молодой человек, лет 35 на вид. Его звали Константин. Отчество Кира не запомнила, очень волновалась. У технического директора фирмы, как он представился, был небольшой дефект речи – звук «ч». У него звучал как мягкий «ть», а т от как ч что-то среднее между ними, и это было очень мило. У него были чёрные глаза и длиннющие, загнутые кверху, словно после ламинирования, ресницы. Тёмные волосы были волнистыми и мягкими и совершенно не вязались с его сухой манерой разговора. Для начала Константин предложил написать на листочке эссе на тему «Почему я хочу эту работу?». Разумеется, пропал Пал Палыча, Кира писать не стала. Написала про новые перспективы, стремление к творчеству и возможность самореализации. В общем, банальную пургу, которую несут в подобных ситуациях. Технический директор молча ознакомился с текстом, ни одним мускулом не показав, доволен ли результатом, Затем предложил то же самое изложить на английском. Школа с углублённым изучением языка – великое дело. Увы, по конкурсу на «Иньяс» Кира не добрала всего один балл, поэтому пошла на информатику. Но язык не забыла. Периодически поглядывала фильмы и почитывала книги в оригинале. Правда, фильмы она поглядывала с оригинальными субтитрами – а при чтении пользовалась словарём свободно языком не владела но была как говорят в около компьютерной среде уверенным пользователем потом константин стал задавать вопросы о том какими программами кира владеет и попросил продемонстрировать свои умения учитель нынче не только сеятель но и швец жнец на дуде игрец и специалист ещё по десятку смежных профессий. Поэтому в пределах разумного Кира знала Photoshop, умела монтировать видео, с офисом была на ты, приходилось ей и с 1С помогать бухгалтерии. Считается, если ты информатик, то должен знать всё, начиная с калькулятора, заканчивая прокладкой сетей. Кто бы знал, что всё это пригодится в самый неожиданный момент. С компьютером Кира чувствовала себя увереннее, чем с мужчинами, и не заметила, как стала объяснять нанимателю, как можно обработать картинку прямо в Wordе. Потом поймала себя за язык: "Блин, нашла кого учить". Но Константин улыбнулся неожиданно мягкой улыбкой и сказал, что всё нормально. "Она их устраивает", так и сказал. "Вы нас устраиваете. Никаких вам хорошо, мы подумаем". а потом сказал: "Завтра занесёте документы в отдел кадров, а с понедельника можете выходить". Вот прямо так. Кира была настолько ошеломлена, что ответила на это лишь: "Спасибо", и торопливо, пока номинант не передумал, выскочила за дверь кабинета, где проходило собеседование. Выходила Кира Новикова со своей будущей работы, осмысленно оглядываясь. По коридорам бродила разноговозрастная толпа, одетая кто как, от полного неформала до рабочей спецовки и строгого костюма. Судя по всему, дресс-код в компании был более чем свободный. По дороге к выходу Кире встретилась пара симпатичных девчонок. Значит, приставать здесь есть кому, и кому приставать тут тоже было. Мужчины были разными. Некоторые очень даже ничего. Например, технический директор. Может, даже и неплохо было бы, если бы он к ней немножко поприставал. А что? Девушке нельзя немножко помечтать? На следующий день Кира забрала документы из школы. Благо, она была в отпуске, и отрабатывать 2 недели никто не требовал. Отнесла их в фирму, подписала договор и помчалась в парикмахерскую. В конце концов, Даже если самый главный начальник фирмы в последний момент передумает брать её на работу, на следующие собеседования она, по крайней мере, явится не такой облезлой лохудрой. Из одежды Кира выбрала белую футболку с морским принтом и светлые брючки, скромненько и по-летнему. Ещё одним бонусом новой работы оказалось то, что до неё было рукой подать минут 20 пешком или 7 на велике возле офиса новой фирмы была стойка для велосипедов к ней даже были прицеплены два байка двухколёсный друг Киры был поскромнее зато и проходящий мимо вор на него не позарится теперь сумка через плечо для ноута новаяспечённая техническая писательница критически оглядела себя в зеркало худющей, она всё же правильно мама говорит. Зато стрижка удалась. Волосы удлинённого каре ложились красивой лесенкой. Болотного цвета глазки были подведены в тон. Матовая помада освежила губы. С богом. Ещё когда Кира оформлялась, она получила начерченную от руки схемку, на которой был отмечен её рабочий кабинет. Теперь, сверяясь с бумажкой, она шла в IT-отдел. Он находился на втором этаже. Будто для того, чтобы продемонстрировать товар лицом, здание представляло собой запутанный лабиринт коридоров и холлов. Найти кабинет было сложно, узнать легко. Циферки 223 были выпилены из материнки и присобачены над входом. На самой двери висели два листа формата А4. На одном было написано: "Комитет по борьбе с энтропией". Второй был версией плаката с красноармейцем, под которым стояла надпись: "Ты перезагрузил компьютер. Жизнь определённо налаживается", решила Кира и шагнунула внутрь. Помещение было просторным. Справа в дальнем углу располагался аквариум со стеклом почти во всю стену. Внутри стоял большой компьютерный стол и стеллажи с бумагами. В основной части кабинета толпились столы с мониторами и системниками-тауэрами. На левой из общего помещения вела дверь в небольшую комнату типа кладовки, набитую техникой. На стене возле дверки Висела электрогитара, а под ней стояла мощная колонка. Оглядеться дальше Кире не дали. Слева из ближнего угла раздался знакомый голос: "Новикова, ты какими судьбами?" За угловым столом сидел, уже почти стоял, бывший однокурсник, Ванька Листиев. Ваня Кира не видела его с момента окончания вуза. По работе мы Кира произнесла "О'кей" и коротко поклонилась. "Писатель ваш новый, технический", продолжила она в том же духе. "Кирка, это точно ты?" Вано уже нёсся обниматься. Большой, шумный и любви обильный, он был душой группы. Кира повисла в его медвежьих объятиях. "А можно я тоже так?" Из-за моноблока подал голос Паренёк. стол которого стоял рядом со столом Ваньки. Парень был совсем молоденький. Кира бы подумала, что он ещё студент. Длинные волосы были стянуты резинкой в простой хвостик. На щеках и подбородке, не иначе как для солидности, щетинилась редкая борода. Нос не дорос, обрезал Вано и, наконец, выпустил писателя из рук. «Друзья мои, прошу любить и жаловать», Кира Новикова или уже не Новикова? Кира быстро поматала головой. Кира, отличница, комсомолка, активистка, красавица и просто моя однокурсница. Вано глядел на сослуживцев с таким видом, будто всё перечисленное было его заслугой. Листев был за 1 м 90 ростом, и щуплая, невысокая Кира казалась рядом с ним тонкой рябиной. возле кряжистого дуба. — Это Лёха, и никейщик, и софтёр! — кивнул Вано в сторону парня с недоросшим носом. Парень недовольно зыркнул на сослуживца из-за бровей. — Софтёр в хорошем смысле! — поправился Ванька. Лёха встал и по-гусарски щёлкнул кроссовком. Он, как и Кира, был в белой футболке, только с хард-роковым черепом и джинсах. Роман, наш sysadmin, коротко стриженный парень тридцати с небольшим, выглянул из-за монитора и посигналил рукой. Он был в рубашке, которая слегка расходилась на широкой груди, если под грудью понимать всё, что выше пояса. "Димон, глянь наружу", крикнул вон он. Из каморки, вытирая тряпкой руки, появился долговязый парень, приятной наружности. тоже довольно молодой. Дмитрий, спец по железякам, представил новое действующее лицо Листьев. Привет! Добро пожаловать в наш дурдом! Дмитрий поднял руку в приветственном жесте. Денис Борисович, наш шеф, повернулся в оно направо, к столу, который стоял в ближнем правом углу. Жилистый мужчина, немного за сорок, с редкой сединой на висках, Вышел из-за стола и подошёл к живописной паре у дверей. Он был в голубой рубашке, оттеняющей цвет светлых глаз, и классических брюках. На указательном пальце желтело обручальное кольцо. "Можно просто Дэн". Он с доброжелательной улыбкой протянул руку, и Кира её пожала. "А я думала, начальник Константин Сергеевич". память предательница в последний момент подсказала отчество почему-то в душе появилось разочарование костя большой шеф пояснил вано а денис борисович непосредственный начальник но ну, костю посредственным-то тоже сложно назвать хмыкнул денис борисович он руководит всеми техническими службами фирмы включая монтажников обитает здесь Он указал на аквариум, но не всегда. «Я понимаю, новенькую уже представили?» раздался за спиной голос большого шефа. Кира оглянулась. Константин Сергеевич стоял в дверях, иронически поглядывая на Ванину ручищу, всё ещё обнимавшую однокурсницу за талию. «Костя, мы с Кирой!» – начал Вано, пряча руки за спиной, будто ученик, пойманный с бычком – Знаю, учились вместе. Я же читал её резюме, произнёс Константин Сергеевич. Так и будете начальника на пороге держать? Дайте уже пройти. Он обезоруживающе улыбнулся. Просочившись мимо инсталляции на входе, Константин Сергеевич обернулся и уже деловым тоном произнёс: Кира Владимировна, Денис Борисович ко мне. Остальные могут и трудиться начать. Он взглянул на часы. 15 минут рабочего времени позади, а ещё ни одного подвига не совершено. В аквариуме начальства пахло мужским парфюмом. В отличие от разношёрстной братии по ту сторону стекла, тех директор был одет в строгий костюм и белоснежную рубашку с длинным рукавом. Константин Сергеевич коротким жестом указал вошедшим на присутственные офисные стулья вдоль стенки сам тем временем щёлкнул кнопкой пульта включив кондиционер снял и повесил на стул серый пиджак ослабил галстук и стал закатывать рукава как ты понял денис это наша спасительница обратился тех директор к начальнику отдела теперь мы наконец-то сможем заниматься делом То есть Кира будет заниматься фигнёй. Было обидно, но высказываться вслух Новикова не решилась. Не так хотелось бы начинать отношения с новым начальством, тем более теперь, когда тонкая рубашка красиво обрисовывала мужскую фигуру этого самого начальства. Кира Владимировна, Константин Сергеевич перевёл своё внимание на подчинённую. которая тут же подняла взгляд ему в лицо, а то подумает не весть что. На вас возлагается ответственная задача по обучению коллектива фирмы работе в разнообразных программах, в том числе с англоязычным интерфейсом. Вторая задача не менее важна презентационное сопровождение. Честно признаюсь, раньше целенаправленно этим никто не занимался. Между строк сквозило, что работы конь не валялся, поскольку коня-то и не было, но мы надеемся, что теперь с вашим приходом всё кардинально изменится. Природа не любит кардинальных изменений, на всякий случай напомнила Кира. Тоже верно, усмехнулся тех директор, заново поправляя узел галстука. Всему своё время. Сейчас для вас главное освоиться. Коллектив у нас хороший, дружный, компания современная, работа творческая, с людьми. Работа же на воздухе, работы же с людьми не удержалась Новикова. Вот воздуха я вам не обещаю. Денис Борисович, покажите рабочее место сотрудницы и бросьте ей перечень установленного в офисе ПО, пусть познакомится. Недвусмысленный взгляд тех директоров в сторону двери аквариума говорил, что пора на подвиги. Столкий реда остался самый неудобный, в том смысле, что стоял прямо напротив входа. Кроме того, нормальный работник предпочитает место подальше от начальства, ближе к кухне. Кухня, чайник и микроволновка прятались в технической кондейке. Так что у Киры получилось наоборот: от кухни подальше, зато с начальством в непосредственной близости. Тех директор упирался взглядом ей в бок. Разумеется, монитор его частично скрывал, но всё равно Кира чувствовала себя как на передовой. Из техники ей достался моноблок. Держи, берегли как для родной, говорил Дима, подключая его. Кира и сама бы справилась, но у неё не спросили. А брать на себя чужую работу она не рвалась. Школа научила, что инициатива наказуема, не только исполнением, но и славой человека, на которого можно вешать всех собак. Нет уж, если кто-то желает поработать, пусть работает. Он всё-таки специалист по железякам, к тому же мужчина. А за Новиковой уже давно не ухаживали мужчины. Грязной поползновение Пал Иваныча ухаживанием и назвать было сложно. В одной передаче Кира видела, что взрослые самцы слонов изгоняются из стада, чтобы своим темпераментом не доставать самок. Вот такого слона ей и напоминал Завуч, страдал целый год в саванне без дамского внимания. И тут вдруг видит она, задрал трубой всё, что задирается, и поскакал галопом. Попробую стоять перед такой массой обояния, Кира чувствовала, что не устоит. Этот слон снесёт её к чертям собачьим и размажет по всей саванне до самых джунглей. Но то было в мире животных, совсем другое дело. Здесь, здесь ей даже компьютер подключили и настроили. Конечно, существовало и другое объяснение подобной gallantности. Коллеги видели в ней типичную женщину, рядом с которой любая техника превращается в груду металлолома. Но в эту сторону Кира старалась не думать. В крайнем случае, для мужиков будет приятный сюрприз. Машина зверь, продолжал нахваливать Дмитрий, будто в магазине. Я ей кулиры почистил. Совсем ручная стала, даже не рычит. Он любовно погладил технику по верхней кромке. У проектировщиков на днях апгрейд делали. Мишель выконичил для своих комп помощнее, так что тебе крупно повезло. Кто такой Мишель, Кира не знала. По тону было ясно, что мужик заслуживает уважения, несмотря на методы достижения целей. И главное, Влез и вылез из-за своего компа Денис Борисович. Там почти весь офисный софт стоит, так что считай, указания Кости выполнены два в одном. После настройки учётной записи Кира наконец осталась один на один со своим новым рабочим инструментом. Чтобы уединению никто не мешал, она вынула из компьютерной сумки наушники, флешку, Запустила музыку и погрузилась в знакомство с новыми программами. От работы Киру отвлекли нестерпимо горевшие щёки и покалывающие уши. Новикова потрогала, на ощупь органы слуха казались варениками, причём только с плети. Чтоб у них языки так опухли? Девушка огляделась в поисках источника зла и не поверила глазам. В аквариуме, рядом с Константином Сергеевичем, стоял Аполлон, высокий и тонкокостный. Белокурые волосы чуть завивались, создавая иллюзию лёгкой растрёпанности. Черты лица безупречны: высокие скулы, брови дугой, прямой аккуратный нос и идеальной формы губы. Вишенкой на торте выделялись ямочки две на щеках, одна на подбородке. Светлые глаза сияли синевой, которую подчёркивала небесно-голубая рубашка с поднятым воротом. И эти синие глаза смотрели прямо на Киру. Новикова быстро отвернулась и уставилась в монитор. Греческий бог беседовал с техническим директором и посмеивался. Угадайте, над кем? Разумеется, над ней. Кира сняла наушники. чтобы услышать о себе суровую правду, но не тут-то было. Стёкла аквариума надёжно звуки изолировали происходящее внутри. Девушка продержалась ещё пару минут. Ну минуту-то точно. И снова глянула налево. Аполлон продолжал смотреть на неё, только на этот раз ещё и подмигнул. Каков наглец. Чувство праведного гнева окатило Новикову с головы до ног. Или это были мурашки? В этот раз Кира заметила, что красавчик был левшой. В правой руке у него был блокнот, а левой он что-то писал или чертил. Чёрт, чёрт, чёрт! Новикову только-только начала смиряться с присутствием рядом приятного мужчины, только почувствовала себя женщиной. Пусть в техническом смысле, но всё же и тут такой удар по самолюбию. Кира никогда не доверяла мужчинам с киношной внешностью. Честно говоря, она и в их существовании-то до конца не верила. Даже её уровня фотошопа было достаточно, чтобы превратить лягушку в принца и наоборот. А тут живой, реальный. Кира ещё раз бросила украдкой взгляд налево. совершенно реальный греческий бог не хватает только лаврового венка, хломиды и лиры, хотя хломида была бы лишней, если уж совсем честно. И этот греческий бог выбрал её в качестве предмета своих насмешек. Девушка, вы танцуете? Танцую, а я пою. Это самый страшный кошмар, который может случиться с женщиной в жизни. Даже слона можно пережить. Кире нестерпимо захотелось закрыться руками, чтобы больше никого не видеть. Боже, за что? А ведь день так хорошо начинался. В этот момент дверь аквариума распахнулась, и Аполлон покинул итаку. Или что он там покидал? Олимп? Всё внутри Киры сжалось при чувстве катастрофы. Какое прелестное создание! проmurлыкал Бог грудным голосом. "Но «Ну нет, не дождётесь. Новикова не поведётся на эту уловку". Она уткнулась носом в монитор и сжала мышку, словно это была граната. "Она ещё и скромна, Костя, где ты её нашёл?" продолжал Аполлон свой убийственный монолог. "Где ты откопал это убожество?" прочитала Кира в его словах. "Где нашёл, там больше нет". произнёс в ответ тех директор. Шель, вали уже отсюда, кончай смущать девушку. Господи, она сидит, наверное, красная как рак, и все это видят. Какой позор. Она так мило смущается, что удержаться просто невозможно, продолжал мурлыкать Бог. Судя по голосу, он приближался. Кира подняла глаза, с лёгкой смешинкой в глазах, Аполлон высвободил правую руку девушки от мышки и склонился к ней с почти воздушным поцелуем. Мишель, арт-директор этой фирмы. А вы? А я технический писатель, ответила Кира от волнения. Ну за что? За что ей всё это? Почему она не назвала имя, как все нормальные девушки всегда мечтал познакомиться с писателем. Игриво произнёс Мишель: Я тоже обречённо выдавила Кира. Она ещё и остроумна, восхитился арт-директор, обернувшись к Константину Сергеевичу. Она ещё и разговаривает, перевёл внутренний голос. Она ещё и английским владеет, уведомил тех директор. И крестиком вышиваю, не сдержалась Кира. Правда? удивился Мишель. Нет. Здоровая злость победила волнение. Кира отобрала свою кисть и вцепилась в мышку. "Кира, я с вами не прощаюсь. У меня большие планы на вас и ваш язык", двусмысленно мурлыкнул Мишель. "А это вам, чтобы вы меня не забывали", сообщил он, вырвал из блокнота лист и положил перед Кирой. На белоснежном листочке был нарисован её портрет. Лёгкий эскиз в котором безошибочно узнавалась Кира. На рисунке она была в профиль. Мишелю удалось передать сосредоточенность и погружённость, при этом Новикова не выглядела синим чулком или зубрилкой. Девушка на портрете жила своей работой и была очень милой. Кира вновь подняла глаза на арт-директора, который к своей киношной внешности оказался ещё и талантливым художником. Какой вы мне нравитесь больше, произнёс Мишель человеческим голосом, и даже выражение лица в этот момент у него было почти человеческое до встречи. Кира даже не догадывалась, что щёки у неё пылали стараниями не только арт-директора. В этот самый момент в кабинете генерального шло совещание. Ген директор совещался со своим начальником службы безопасности Александром Морозовым по поводу неё, Киры Владимировны Новиковой. "Ты, пожалуйста, собери информацию по этой новенькой", просил Геннадий своего коллегу и приятеля. "С кем водится, где бывает? В чём-то подозреваешь? Может её того чисто профилактически. Ни в чём я её не подозреваю". Дело сугубо личное, так что прошу не в службу, а в дружбу, и, пожалуйста, никому ни слова про мою просьбу. Запал, что ли? понимающе усмехнулся Александр. Александр, как и положено настоящему мужику, был чуть красивее обезьяны. Его голова была лысой и блестящей. Как он утверждал, эта жена выела ему всю плешь за 20 лет семейной жизни. Оставшиеся волосы скучковались в мохнатых бровях, увеличивая и без того мощные надбровные дуги. Крупный нос был приплюснут в результате травмы, полученной ещё в молодости. Массивная нижняя челюсть тоже бывала ломна и не раз. Но при всей своей первобытной брутальности Александр умудрялся постоянно обновлять парк любовниц. Да не в том дело, Отмахнулся Геннадий и постукивая карандашом по столу, признался: "Понимаешь, мы поспорили. Он рассказал о предмете с Котского пари и ставках на него". "Что ж вы так с барышней?" укоризненно произнёс Александр. "А что?" удивился Гена. "Насиловать же её никто не собирается. А если сама дура поведётся, то так ей и дури и надо". Оптимистичненько ты настроен, я погляжу, резюмировал Начбес. Несмотря на облик неандертальца, Морозов был человеком проницательным и наблюдательным. С техникой был на ты, хотя Геннадий не представлял, как эти ручищи умещаются над клавиатурой. Нюх на неприятности имел потрясающий. Интуиция у Начбеса была почти на грани ясновидения. И главное, он был предан гене как верный пёс. Гендиректор помог Морозову выбраться из весьма щекотливой ситуации, вырвал из гостеприимных лап тюрьмы практически, за что Александр теперь служил верой и правдой. — От меня-то ты чего хочешь? — ещё раз уточнил начбес. — Давай согласуем реальности. — Я не хочу стрелять на обум. Хочу понять, с кем имею дело. Мне нужно знать, что она смотрит, что слушает, о чем болтать с друзьями и кто они, ее друзья, чем занималась на предыдущей работе и почему ушла, на что тратит свободное время, хобби, спорт, вредные привычки, слабости. В общем, нужна любая личная информация. Справишься? Только тихо, как ниндзя. Будет сделано, Гена-сан. Морозов сложил ладони и склонил голову в ритуальном поклоне. Кира постепенно приходила в себя. Работать ещё не могла, но дышать уже была способна. Всё произошедшее казалось бы бредом, если бы не портрет. Разум отказывался принимать комплименты арт-директора всерьёз, но рисунок заставлял сомневаться. А вдруг женщины такие мечтательницы? А жизнь такая проказница. Ещё вчера Кира мечтала о том, чтобы на неё обратил внимание Константин, а сегодня, оказалось, объектом интереса Мишель. К добро ли это? Здравый смысл твердил, что нет. Но сердце, оно такое сердце, оно всегда на что-то надеется, даже если это не сердце, а женское самолюбие. Новикова потёрла лоб пальцами, закрыла глаза, круговыми движениями прошлась по вискам. Нужно работать. Кира никогда не сталкивалась с программами для трёхмерного проектирования. Интерфейс был англоязычный, но традиционный. Главная проблема в таких случаях не как что-то выполнить, а догадаться, что это нужно и вообще возможно. Кира чувствовала что нервы пришли в норму, мозги включились и открыла глаза, чтобы вернуться к делу. Не тут-то было. Глаза Киры открылись ровно в тот момент, когда в дверь вошёл человек горило с бровями Урфина Джуса. Он едва проходил в дверь, как в высоту, так и в ширину. Головой был лыс, кулаками огромен. Маленькие глазки упёрлись в Киру острым, как жало пчелы, взглядом. Полный контраст после явления Аполлона. Новикова испытала культурный шок второй раз за день. И как после этого работать? Человек Гарилов прошёл мимо Киры в аквариум. Константин Сергеевич поднялся ему навстречу и сердечно рукопожался. Видимо, в душе обладатель бровей, за которой Брежнев бы удавился, был прекраснее, чем снаружи. А может, тех директор просто не решался показать, горели, громили своего истинного отношения. Кира бы тоже поостерегалась, поэтому любопытствовала скрытно. Увы, человек Горило комплекса министра дал, поэтому пялился на Киру, не стесняясь. Кирюх, чаю хочешь? прозвучало над самым ухом, и девушка чуть не опрокинула на себя кружку с кипятком, которую принёс вон. Поранжу хочу. Есть? Не надо поранжу, а то Дед Мороз тебя в свой гарем заберёт, уверил вон и поставил перед Кирой кружку чая и тарелочку с печенькой. У него ещё и гарем есть? Это был третий культурный шок. Хотя, вот будь на месте Пала Ивановича такой монстр, долго ли бы Кира продержалась? На него и смотреть-то без дрожи невозможно, не то что сказать решительно и нет. — Нет, ну чего он на меня так уставился? — спросила Кира, повернувшись к однокурснику и благодарно кивнув за чай. — Ты, случайно, не агент конкурирующей фирмы? — сурово спросил Ванька. — Мамой клянусь! Значит, он уставился на тебя чисто в профилактических целях. Не грузись. Ванька присел перед однокурсницей на корточке. Теперь их лица были примерно на одном уровне. Кира быстро оглянулась, убедилась, что человек Гарила не стоит у неё за спиной, и почти одними губами спросила: "Он вообще кто? Начальник службы безопасности? А что, по нему не видно?" так же тихо ответил вано кира задумалась официальный костюм на все пуговицы и галстук-удавка под самую шею в летний день как бы намекал на профессию бодигарда интересно у него пистолет с собой есть по-прежнему еле слышно поинтересовалась кира зачем ему пистолет кир да уж при таких-то кулачищах это я с горяча И бронежилет с каской ему ни к чему. У него же там Новикова постучала по лбу косточкой согнутого пальца. Кость! Не нужно недооценивать интеллект, начбеза. Тут Вано подскочил, и на его лице растянулась подобострастная улыбка. «Здравствуйте, Александр Петрович!» «И тебе не болеть, Ваня!» «А вы, человек-горилла, обратился к Кире. Наши последние приобретения?» как на новом месте парни не обижают? Он сурово насупил брови в сторону вану, поскольку других парней в кабинете не было. Видимо, рассосались по делам или забились в коморку Дмитрия. Спасибо, нет, даже наоборот. Кира протянула листок с портретом. Вот. Наш Мишель везде поспел, ухмыльнулся дед Мороз. Вы с ним поосторожней, барышня. Вы девушка юная, он бывало сердце ед, по нему здесь каждая вторая сохнет, а каждая первая страдает. Отечественные нотки слабо вязались с репутацией содержателя гарема и внешностью пятикантропа, но Кира информацию к сведению приняла, тем более что сама чего-то подобного и ожидала. Что ж я не понимаю, пожала Кира плечами. Увы, Печали в её голосе слышалось больше, чем хотелось бы. Вот и славно. На лице человека горилы расцвела заботливая улыбка. Ладно, чай за вас никто не выпьет, но и работа в лес не убежит. Не надейтесь. Так что отдохнули и соблюдать трудовой распорядок, сурово закончил начальник службы безопасности, погрозив пальцем. Кире показалось, что палец у него Как ей её запястье? С испугу, наверное. Александр Петрович, обогатившийся информацией, поспешил к шефу. Посмотрел я на вашу мышку, доложилси он. В кресло вжалась, глазище вытаращила, хвостик трясётся. Знаешь, Саша, глядя на тебя, даже у меня порой хвостик трясётся, спокойно, как и положено уверенному в себе человеку, признался гендиректор. Но ты же пришёл сюда не для того, чтобы похвастаться, какой ты страшный, Александр Петрович кивнул. Мишель уже сделал свой ход. Увековечил объект на холсте, надо сказать, довольно узнаваемо. Арт-директор был в ударе. Кроме того, у вас есть неучтённый соперник. У айтишников работает однокурсник Киры, Иван Листиев, вьётся вокруг, как муха над вареньем. Возможно, имеет виды. Но ну ты смотри, возмутился генеральный. Шашни крутят прямо на рабочем месте. Ах, сколько праведного гнева было в его словах, будто не было у него ни производственных отношений с предыдущей секретаршей. Из-за них в конечном итоге та и уволилась. Жених ревностью замучил, и их свадьба оказалась под угрозой. стречное предложение гендиректор, разумеется, делать не спешил. Девушка решила, что синица в руках надёжнее крокодила в небе, и поспешила найти новую работу, пока замужество не накрыло медным тазом. Напомник Александр Петрович, безнадёжно влюблённых в шеле из управленческого звена, попросил гендиректор уже более спокойно. Дед Мороз задумался. «Что бы из безнадёжной совсем уж безответно?» «Анна Николаевна, замглавбуха, пожалуй, на прошлом новогоднем корпоративе, так и висла на нём. Ещё?» «Спасибо, достаточно». Геннадий набрал внутренний номер бухгалтерии. «Анну Николаевну могу слышать?» «Да, это я. Анна Николаевна, вы жаловались на сложности с внедрением 1С документа оборота. Так я хочу вас обрадовать». «У нас появилась девушка, в обязанности которой входит обучение сотрудников в работе в новых программах. Да, у айтишников. Да, зовут Кирой Владимировной. Единственное, я бы вам посоветовал, не затягивать с заявкой. Вы бы сами подошли сразу, переговорили, что и когда нужно, пока Константин Сергеевич не опомнился. Вы же знаете, он её так работой завалит, и не пробьётесь. Да не за что». «Всегда готов помочь любимой бухгалтерии» и положил трубку. «Суров ты!» – произнёс Дед Мороз после некоторой паузы. «Аля гер ком аля гера!» На том стояла и стоит Русь наша. «А ты ступай, Александр Петрович! Спасибо за информацию! Буду ждать с новостями! И будешь выходить? Кариночку попроси ко мне заглянуть!» – кинул гендиректор, погрузившись в компьютерные файлы. Кариночка, новая секретарша, вбежала через секунду после того, как вышел Начбес. Девушка была достойной заменой предшествующей версии, и Геннадий планировал плотно ею заняться после того, как выиграет текущие пари. Длина ногая, при формах, зубки ровненькие, улыбка. Да, господин, слушаюсь, господин. Генна любил таких послушных. Карина Алексеевна, будьте добры, вызовите новую сотрудницу IT-отдела, Новикову Киру, и передайте ей, чтобы перевела на английский мой доклад для выставки. Файл я вам переброшу по чату. К какому сроку перевести? уточнила секретарша. Какая вы у меня умница, ничего не упускаете, похвалил сотрудницу гендиректор. И та польщённо расцвела. К завтрашнему дню Допив чай, Кира настроилась работать, но ей опять не повезло. Когда она разбудила компьютер, в нижнем углу монитора мигало окно корпоративного чата. В сообщении от некой Петровой К.А. говорилось, что Новикову Кире Владимировне надлежит срочно явиться в приёмную генерального директора. В ану, где здесь приёмная генерального директора? Поинтересовалась Кира, поднимаясь из-за стола. А что тебя, гендиректор, вызывает? В голосе Листева звучала настороженность. А что это так страшно? Ну, после визита Деда Мороза, протянул Вано. После визита Деда Мороза кто-то ещё может напугать? Геннадию Николаевичу даже Морозов не конкурент, подтвердил высунувшийся из каморки Дима. и они обменялись с Ваней многозначительными взглядами. Ты точно ничего плохого не сделала, уточнил однокурсник. Но «Ну, в детстве из магазина как-то булочку украла, признала Кира. Кража булочек в детстве это, конечно, суровое преступление, но за это у нас с работы не увольняют, уверил Дима. Нет, ну что вы меня пугаете? Я уже идти туда боюсь. Надо, Кира, надо. Хуже будет, мрачно заявил Ваня, и они оба заржали. Новикова схватила с подлокотника кресла сумку с ноутбуком и с размаху засандалила листеву в плечо. "Ты чего дерёшься?" обиженно просопел потерпевший, потирая ушибленное место. "В качестве моральной компенсации. А теперь ты проводишь меня в эту самую приёмную в счёт возмещения судебных издержек". Новикова пригрозила приятелю сумкой. "Понял, понял", Ваня, будто в испуге, прикрыл голову руками. "Если не вернусь, считайте меня коммунистом", крикнул он в сторону аквариума. Кира оглянулась. Константин Сергеевич наблюдал за побоищем, сложив руки на груди и посмеиваясь. Дверь к нему была открыта, он и разговор слышал. Кира старательно натянула улыбку. склонила повинную голову и вытолкнула воно из двери отдела, а там ещё раз врезала в плечо, на этот раз кулаком. До приёмной оказалось совсем недалеко. Она тоже была на втором этаже. Здесь у нас архитекторы, проектировщики, дизайнеры, кадры, юристы и мы, рассказывал Иван. Внизу технические службы и команда Катафея. бухгалтерия, отдел закупок, экономисты, продажники, склад. Катофей это кто? уточнила Кира. Влад Дягиль, коммерческий директор. А почему катафей? Порастёшь, поймёшь, ухмыльнулся Вано. Между однокурсниками повисла тишина. Айтишники типа небожители? размочила её Кира. Типа того, только в бухгалтерии так не говори. Они у нас дамы обичливые. Ну вот и святая святых нашей фирмы. Ваня остановился возле двери с соответствующей надписью. Ты это, Кир, не обижайся. В каждой шутке есть доля шутки, а остальное, как понимаешь, гендиректор у нас мужик реально крутой. Ты с ним поосторожней. Листив похлопал однокурсницу по плечу, и Кира открыла дверь. Здравствуйте. сказала она с дежурной улыбкой средней приветливости. «Я Кира Новикова. Вызывали?» В приёмной было довольно просторно. Оформление соответствовало единому стилю офиса. Кофейные тона различной глубины и дерева. И официально, и уютно. Для удобства посетителей размещался диванчик. Для их фрустирования секретарша – Девица была в томном макияже, белой блузке, выгодно подчёркивающей третий размер и короне до самого неба. "Вызывают в школе", просидела она, и чтобы Кира прониклась фактом, что ничего не скроется от её вездесущего ока, сделала паузу. "Здесь приглашают". "Приглашались?" не удержалась Новикова. Секретарша поджала губы. показывая, что шутка юмора пришла с неко двору. Геннадий Николаевич велел к завтрашнему дню перевести, сухо произнесла девица, видимо, та самая Петрова К.А. и протянула прозрачный файлик, в котором лежали листы с распечатанным текстом. А файлик можно, попросила Кира. Вам одного мало, секретарша сделала большие глаза. Текст в электронном виде? «А вы что, гуглом его переводить собираетесь?» Девица сморщила свой точёный носик. «Да хоть и Яндексом твоё какое дело!» Кира с трудом сдержалась, чтобы не произнести это вслух. «Файл мне, пожалуйста, по чату перекиньте. Буду вам крайне признательна!» Произнесла Новикова вместо этого. «Спасибо! До свидания!» И вышла. По дороге в отдел Кира познакомилась с текстом доклада. 5 страниц не очень много, но и не мало, когда на перевод всего один день. С позиции лексики текст был довольно лёгкий. Встречалась незнакомая терминология, но Мультитран и не из таких переделок выручал. Хуже дело обстояло с конструкцией предложений. В русском очень любят развесисто сложноподчинённые выражения, осложнённые оборотами разной степени причастности. А в деловом английском всё наоборот. Попробуй эту трёхэтажную красовость уложить в прокрустово ложе английской грамматики. Шестерёнки в кириллом мозгу начали перестраиваться, запуская режим неродного языка. В этом перестроечном режиме она и вошла в отдел. Наверное, поэтому Новикова не сразу обратила внимание на крашеную блондинку у своего стола. Добрый день. На автомате поздоровался она и села за стол, чтобы настучать текст, пока не забыла. Добрый день, с вызовом ответила блондинка. Мишель вам очень польстил, на портрете вы симпатичнее, чем в жизни. Словно какая-то сила повернула голову Киры к визитёрше и заставила посмотреть на неё повнимательней. Во-первых, в руках у блондинки был листок с портретом. «Вообще-то к сорока пяти годам, судя по намечающимся брылям и провисшему верхнему веку, пора бы научиться, что брать без спроса чужие вещи нехорошо. А во-вторых, прошу прощения, с кем имею честь?» – поинтересовалась Новикова. «Анна Николаевна, заместитель главного бухгалтера», – представилась блондинка. «Следует признать, для бухгалтера дама была весьма ухожена». И джинсовое платье было ей к лицу, но хамство и привычки брать чужие вещи это не оправдывало. "Я могу вам чем-то помочь?" поинтересовалась Кира и потянулась, чтобы забрать портрет. "Вы приятельница нашего арт-директора?" спросила в ответ дама, потянув листок на себя. "Нет, сегодня увидела его впервые в жизни". Новиковой пришлось встать, чтобы заполучить чёртов эскиз. И сразу такой успех, процидила дама. Ага, успех, обиженно фыркнул Экира. Давайте не будем о печальном. Если вас только портрет интересует, то забирайте. Решение пришло неожиданно, и правда, что она в него так вцепилась. Конечно, её ещё никто раньше не рисовал, тем более так талантливо. Но судя по всему, от этого рисунка и самого Мишеля Одни проблемы. Девушка, скрипя сердце, протянула листок. Да мне-то он зачем нужен? удивилась блондинка. Я здесь совершенно по другому делу. Вы должны провести завтра учёбу по 1С документ-обороту для наших сотрудниц. Завтра? уточнила Кира. Завтра? Завтра не могу, занята. Мишелю позировать будете? Нет, глубоко вздохнула Новикова. Геннадию Николаевичу докладно английский переводить. Вы не будете возражать, если мы немного перенесём учёбу? Завтра после обеда мы с вами обсудим, чему именно вы хотите обучить в первую очередь и договоримся о дате семинара. Хорошо? Видим, гендиректор даже для Анны Николаевны был авторитетом. Поэтому, несмотря на недоверие во взгляде, она согласилась на перенос. только после того, как за бухгалтершей закрылась дверь, Кира осознала, чего ей стоил разговор. Руки слегка тряслись, в горле пересохло. Она откашлялась. В кабинете стояла тишина. Все усердно уткнулись в свои компьютеры. Девушка поднялась и подошла к столу однокурсника. "Вано, покажи, где можно водички налить и Шрёдер покормить. Ты что ли Рисунок Мишеле хочешь почикать, поднял голову листьев. Жаль, красиво получилось, лучше в рамочку повесь. Ага, высунулся из кондейки Дмитрий. Мы дротики купим, будем после работы за деньги сюда его поклонить спускать, и гаготнул. Иди сюда, Кира Владимировна, буду знакомить, где что лежит и стоит. У меня и спрятаться, если что, можно, он подмигнул. «Могли хотя бы вид сделать, что не подслушивали», – буркнула Новикова и пошла за водой. Перевод со скрипом, но продвигался. Время тоже медленно, но верно шло к обеду. По делу потянулись ленивые разговоры на гастрономические и прочие нерабочие темы. На часах было 11.40, когда в отдел ворвался новый посетитель. Кираж вздрогнула – когда он промчался мимо со скоростью и выражением лица истребителя. Можно этот будет не по ее душу? Посетитель ворвался в аквариум к Константину Сергеевичу и, даже не закрыв за собой дверь, начал гневную речь. «Нет, кот, ты представляешь, какие!» Тут он использовал слово, означающее лицу словно мужского пола. «Альта кинула с поставками!» Он метался по аквариуму, как пленённый тигр по клетке. Нет, ты прикинь. Он развёл руки, будто это было за гранью реальности. 10 мешков подтёвки и 40 кирпич уже 2 недели жду, а они мне: "Мы же ГВЛ и кладочную смесь вам поставили". "Клад я на их кладочную смесь. У меня сроки горят. Ты представляешь, что со мной сделает Гена, когда у него Алексеев поинтересуется, как дела с его домом?" Вопрос был риторическим. У Катания было не единого шанса вставить слово. Впрочем, если речь шла о зам главе администрации города, известного крутым нравом, ответа и не требовалось. "Я ещё слишком молод для этого", с драматическими нотками в голосе воскликнул посетитель. "Где там твой хвалёный писатель?" внезапно произнёс противник ритуальных самоубийств и повернулся к Кире. Ой. И почему люди до сих пор не изобрели машину времени? Новикова бы сейчас с удовольствием перенеслась всего-то на полчаса вперёд, к долгожданный обед. Влад, чем Кир Владимировна поможет тебе в борьбе с альтой? Константин Сергеевич наконец-то прорвался в монолог пришельца. Не зря тех директор сразу Кире понравился, разумный человек. Костя, миссия писателя в чём? Он вернул взгляд к собеседнику, глаголом жечь сердца людей. На этом моменте Влад снова повернулся к Кире. Вот и пусть задаст им жару, и двинулся к Новиковой, словно танк на клопа. Докажите, что вас не зря взяли в штат, потребовал Влад, который, видимо, был катафеем, хотя Кире показался куда демоном. Может, всё же к юристам, Новикова попробовала воззвать к здравому смыслу собеседника, но вы ничего здравого в его глазах не было. Чего вы от меня хотите? сдавшись, уточнила она. Написать письмо. Что я могу написать такого, чего не можете вы, открытым текстом намекнула Кира. А вы попробуйте не что, а как? предложил собеседник, пристраиваясь своим ниже поясничим на угол киринного стола и поправляя рукой с золотой печаткой золотые на вид часы барским таким жестом. Да что же это такое? Ведь ей обещали дружный коллектив. Ага, против кого дружит и девочки, словно сговорились все. А ещё люди называется. Как говорите? Киру закусила обида. Как имя-отчество директора этой вашей Альты? Она совершенно не наша Альта, возразил Влад. Она вражеская. Понятно. Новикова встала из-за стола. Сами же про творческую работу говорили, а для творчества нужен простор. Имя-отчество потом доставите. Милостивый государь, начала она. Давича приобрели мы у вас 60 пудов шпатлёвки, 20 квадратных саженей ГВЭЛУ, 50 погонных аршинов сайдингу и 100 пудов кирпичей. Оплатили честь по чести до последнего алтына, а товара нету. Она упёрлась в стену, за которой скрывалась каморка Димы, развернулась и пошла в обратную сторону, разгоняя вдохновение руками. Вчера исприкащик в складочную смесь нам поставил прямо посередь двора, и накладной ентой мне прямо в харю тычит. Киру несло. Она остановилась возле катафея и сунула кулак ему в лицо, будто это и была пресловутая накладная. Коммерческий директор отшатнулся. Ай, ладно, всё равно ей тут не работать после такой выходки. Достали, честное слово. Так чего терять? Всё, что не делается, не делается к лучшему. Дескать, стрелки не сохатим, товар по частям привозим, продолжила Кира, развернувшись в сторону коморки. На хрена мне кладочной смесь без кирпичей, мешки в тетри складывать? Я ему: "Где кирпич?" А он бает: "В дороге задержался, где под нижним лошадь подкову потеряла". Осменить никак. В подковомонтажах только комплектами продают, зимними. Возничие изгоре напились, благо и раньше не просыхали. Как у Кнауфа с Югенфюлером в Баварии начали, и бает, и бает, и бает, и бает. Так вы ему милостивый государь передайте, что мы и сами баять умеем, так на и баять могим, уши не разогнёт. Вы батенька поймите, не о себе заботимся, а о вашем здравии печёмся. Вот приедет господин Алексеев в свой дом смотреть, а там смотреть не на что. Это вам не хихоньки да хаханьки. Господин Алексеев за такие шуточки не то, что шпандарим отчешет, к радуге приобщит. И когда вы сепуку потом делать будете, я вашим косякунином не стану. даже не просите за сим позвольте сердечно откланяться и сообщить что если нынче же поставки не будет я у вас больше никогда и ничего не куплю для пущего эффекта она покачала указательным пальцем и повернулась к владу всё записали записали записали из угла раздался насмешливый голос тех директора а таж глад как таж гла Он стоял у двери в свой аквариум с телефоном в руке. Теперь она люба, звезда, юба. Константин Сергеевич, можно с вами поговорить, попросила Кира и направилась в аквариум. Кира вошла и устроилась на том самом кресле, на котором сидела сегодня с утра, только совершенно в другом настроении. Себя было жалко просто до слёз. Технический директор вошёл и закрыл за собой дверь. «Константин Сергеевич», — Кира говорила, опустив глаза на собранный в замок пальцы, «давайте вы никуда не будете это выставлять, а я напишу заявление по собственному желанию». Техдиректор хмыкнул, качнул головой и, оперевшись двумя руками о стол, произнёс, «Кира Владимировна, а давайте наоборот». Вы не пишете заявление об увольнении, а я никуда не выставляю эту запись. Это типа шантаж, не поняла Кира. Константин Сергеевич поднял взгляд в сторону отдела и пошёл к ней. Новикова на приглась. Как оказалось, он направлялся в угол, чтобы закрыть жалюзи. Комнатка сразу стала какой-то тесной и интимной. Кира Владимировна Тех директор присел рядом с ней, где с утра сидел Денис Борисович. Что происходит? Влад, конечно, нарушил субординацию, влез на чужую территорию, не спорю, и вообще сегодня не в духе, но я не вижу причин для столь бурных выражения эмоций. Новикова почувствовала, как глазам подбираются предательские слёзы. Только их сейчас и не хватало. Она шмыгнула, и уставилась перед собой. «Такое впечатление, что на этом месте все хотели видеть кого-то другого, а тут я», — выдавила она. «И я тут совсем никому не нужна», — крутилась на языке, но это уже совсем было по-детски. Кира вытерла на бежавшую следу костяшкой указательного пальца и глянула на Константина Сергеевича. Его лицо выражало глубокий шок. «Из чего вы это взяли?» поинтересовался он после паузы. Кира представила, как сейчас будет рассказывать о том, что Мишель над ней смеётся, секретарша Хамид, Дед Мороз запугивает, бухгалтерша наезжает, парни прикалываются, и почувствовала себя девочкой из старого мультика, где одеяло кусачее, подушка колючая. "Ничего", буркнула она. "Я просто не справляюсь". Как-то быстро выждались. Кире послышалось разочарование в его словах. Ну что ж, мы трусов не держим. Фраза была настолько неожиданной, что Новикова подняла взгляд на шефа. В глубине его зрачков перекатывались смешинки. Глаза Кира Владимировна бояться, а ручки тех директоров изобразил пальцами слепой десятипальцевый делают дорогу одолеть идущей. Самый долгий путь начинается с первого шага. Дураков работа любит, фыркнула Кира. А ещё говорят: утро вечера мудреней. Давайте так, собеседник глянул на часы. Вы сейчас идёте обедать. Что-то мне подсказывает, что Ванька нарезает круги по делу в ожидании завершения нашего разговора. Спокойно работаете. Спокойно? хмыкнула Новикова. Спокойно, я позабочусь. Приходите домой, пересыпайте со своим, не справляюсь, и мы делаем вид, что ничего не было. Поверьте, завтра всё будет казаться совсем не таким страшным, как сегодня, а через неделю и вовсе смешным. Договорились? Он положил свою широкую тёплую ладонь поверх ледяной кисти Киры, и сразу стало хорошо и спокойно. И она даже поверила, что через неделю все её обиды покажутся смешными, может, даже раньше. Всё, а теперь арбайтен, точнее сначала отдыхайтен, потом арбайтен, отсюда и до заката. Константин Сергеевич поднялся, Кира тоже. А вы точно не будете никуда выставлять видео, спросила она. Точно, уверил техдиректор. Удалите его, пожалуйста. Э, нет, он поднял ладони. А вдруг вы потом опять захотите написать заявление об уходе? Он подмигнул. И Кире почему-то показалось, что кому-то на этой работе она всё-таки нужна. Пусть это совершенно по-детски. За дверью аквариума её действительно поджидала забоченная Вано. Что влетело, спросил он. и вылетела, отмахнулась Кира. Где у вас тут обычно обедают? Да тут кафешка есть через дорогу. В кабинете у генерального, за основным кабинетом прятался ещё один кабинетик, маленький, для неформальных встреч, с удобным диваном и кожаными креслами, кофемашиной и баром. Там-то и сидели четверо котов, попивая ароматный кофе с добренной ложечкой коньяка. и просматривая видео. А она забавная, заявил гендиректор по окончанию записи. Забавная-то забавные, но после ваших выходок чуть не уволилась, совершенно серьёзно произнёс киберкот. Выигрыш, оно, конечно, приятно, но где я возьму другого специалиста на этот функционал за такие деньги? Он оглядел подельников. Я-то что плохого сделал? удивился Мишель. «Прости, братан, тайна исповеди!» Кот похлопал арт-директора по коленке. «Чего-то он разговорчивый какой-то», обратился Мишель к генеральному. «Часом не влюбился?» «Знаете, что?» – завёлся Костя. «Если у вас есть лишние кадры, давайте лучше на них переспорим». «И вообще было бы из-за чего спорить», – подал голос Влад. «Может, замнём это глупая пари?» Так подвёл Геннадий итог зарождающейся дискуссии. Пари есть пари, — обратился он к коммерческому директору. И теперь поздно кается, было из-за чего спорить или нет. Тебя мы услышали. Это относилось к техническому директору. Осознали, что девочка твоя — существо с тонкой душевной организацией, поэтому будем действовать осторожнее и, главное, не нарушая её трудовых функций. Все согласны. Мишель посмеиваясь поднял руку за. Влад тоже с недовольной гримасой. Геннадий присоединился к ним. "Идёт", буркнул Константин. "Только чур, хотя бы сегодня давайте обойдёмся без резких движений. Всяких там киберкотов изобразил в шарике фонарики в неплановых проверках со стороны начальника безопасности". И выразительно посмотрел на Геннадия. Мишель с Владом тоже выразительно посмотрели в его сторону. Гендиректор сделал вид, что ничего не было. "Или доплачивайте мне за полставки психотерапевта", закончил техдиректор. Разумеется, доплачивать никто никому ни за что не собирался. Кафешка, в которую привёл Вано, оказалась вполне приличной и недорогой. Комплексный обед Гордо именуемый «бизнес-ланчем» предусматривал выбор, был вкусным и сытным. Кира даже не всё одолела, но по совету коллеги прикупила булочку на полдник. Конечно, если подойти с точки зрения бухгалтерии, дома питаться дешевле, но если посчитать не только продукты, но и затраты времени и сил, да помножить на стоимость труда часа, Выходит, уже совсем не так бюджетненько. За едой Ванькова спрашивал про школьные будни и развлечения. Вано мог болтать без умолку два часа к ряду, но и слушать умел, как никто другой. Кира пожаловалась на всех. На детей, родителей, бумажки и Пала Ивановича. На себя, дуру, тоже пожаловалась. А что, умная, что ли? Двадцать шесть лет девке, а вся жизнь... с работы домой и с дома на работу. Одна радость – кошка, обесинка Гермиона. Вано в ответ поведал про свой неудачный опыт совместной жизни с девушкой Аней. Зато про работу он рассказывал, разве что не захлебываясь. Константин Сергеевич, за глаза именуемый кибер-котом, для Вано был не просто авторитетом, практически идолом. Оказалось, что что каждую пятницу IT-отдел отмечает, выбираясь на какое-либо развлечение: на природу, по клубам или в кино или ещё куда-нибудь. В общем, Константин Сергеевич не соврал, когда говорил, что коллектив у них хороший. Просто Кира пока этого не поняла или поняла не так. Обеденное время подходило к концу. Пора было возвращаться на работу. До фирмы они дошли вдвоём, а потом Ваня удрал по мужским делам. Кира по своим женским сходила ещё в кафе, поэтому сразу направилась в отдел. У самой двери она остановилась. Внутри звучала гитарная музыка. Печальная мелодия с роковыми тонами забиралась под кожу, продирая до самых костей. Кира осторожно открыла дверь. Благо, петли были в прекрасном состоянии. Бесшумно вошла и застыла у дверей. Играли двое, устроившись на стульях возле колонки. И никейщик Лёха вёл партию басов. Он сидел боком к двери. Глаза его были закрыты. Соло выводил кибер-код. Электрогитара послушно стонала и пела в его руках. Он то склонялся к грифу, он выпрямлялся, нога отбивала ритм. Его рука скользила вверх-вниз с таким искренним чувством, что Кира даже позавидовала инструменту. Дверь позади распахнулась, и в помещении валялся вон. О, рок-банда в действии. Кира, а ты чего на пороге застыла, как сиродка в сторонке? Технический директор резко обернулся. И мелодия оборвалась посреди такта. "О, обед уже закончился?" спросил он через плечо. Аккуратно повесил гитару и как-то суетливо прошёл в свой аквариум, только для того, чтобы забрать борсетку и пиджак. "Так, я на объекты. Если будут искать, пусть звонят на сотовый", кинул он парням, отсалютовал рукой и вышел. Что это было? поинтересовался Лёха, который всё ещё сидел с гитарой в обнимку. Фиг его знает, может, о встрече какой-то забыл, пожал плечами Вану. На этом странности дня закончились. То ли Константин Сергеевич действительно позаботился, то ли они сами рассосались, но до конца рабочего дня Новикову никто не беспокоил. Перевод беспокоил. Она зависла на третьей странице часа на два. Сначала пытаясь понять смысл, потом стараясь его передать. Когда ребята стали собираться по домам, Кира перекинула файлы с русским и английским текстом себе на электронку. Велик послушно ждал хозяйку. Кира заскочила в магазин у дома, купила себе пельмени и фарш трески побаловать кису. Гермиона урчала в прихожей, приветствуя хозяйку в надежде на вкусняшку. Куда в тебя столько влезает? ворчала хозяйка, обнаружив на кухне пустую миску. И откуда вылезает? Убирай туалет. Гермиона виновато мурлыкала, намекая, что кисе в положении положено. Неужели хозяйка совсем-совсем не любит маленькую кису? Маленькая киса сейчас больше напоминала большую грушу. Разумеется, хозяйка кису любила, поэтому поставила в микроволновку фарш и воду на плиту для своих пельменей. После совместного ужина Кира пошла к компьютеру заниматься переводом, а Гермиона – спать. В одиннадцать часов вечера кошка стала проявлять недовольство тем, что хозяйка манкирует обязанностью подушки. В двенадцать попыталась ходить по клавиатуре и орать. К часу ей надоело, и она отправилась дрыхнуть в одиночестве. Только к 3 часам ночи Кира добила текст, потянулась и с чувством выполненного долга пошла чистить зубы. Завтра с утра на свежую голову она вычитает то, что получилось, а сейчас пора спать.